Глава 10. После событий прошлой осени многое изменилось в жизни Александра Некрасова. Журба, долечиваясь в больницы после ранения, позванивал Некрасову. А тут время от времени капитана навещал, наполнял его тумбочку фруктами и соками. Приходили к журбе и его сослуживцы, долговременной командировки Их не видно было конца. Выписавшись в один прекрасный день, Журба без промедления явился к Некрасову в гости. Комната в коммунальной квартире хоть и не шла ни в какое сравнение с их московским офисом, вполне успешно могла тот офис временно заменить. Александр к тому времени не вел каких-то серьезных дел, больше занимался документацией тандема. То, что предлагали случайные клиенты, слежку за конкурентами по бизнесу, слежку за неверными супругами и тому подобное, его не устраивало. Он даже начинал всерьез подумывать, не вернуться ли ему вообще в медицину и не заняться ли частной практикой. Но Виктор предложил ему другой вариант, более тесное сотрудничество с правоохранительными органами и кратенько рассказал о новой программе ФСБ. Александр в этом был, как говорится, не в зуб ногой, и поэтому не сразу даже понял, какое сотрудничество имеет в виду журба. А тот сказал, что без ста граммов разговор вряд ли получится, и достал из кейса литровую бутыль Абсолюта. Речь шла о секретной работе, о работе агента. Александр представил эту неброскую темную одежку и попробовал прикинуть ее на себя. Получалось что-то неубедительное. Так и сказал Виктору, что слабо представляет себя в роли суперагента 007 или 008. На такого агента нужно специально учиться, проходить подготовку и прочее, и прочее. Нужно быть профессионалом. И хотя бы чуть-чуть фанатиком, если вообще можно быть фанатиком чуть-чуть. Доводы Александра, доводы против, не смутили журбы. Капитан попросту начал загибать пальцы. Специальность у тебя, парень, есть? Есть. Превосходная, между прочим, для агента специальность. Врач реже других подпадает под подозрение. Крачам некое природное доверие у людей. «Физические данные есть?» «Есть. Исключительные данные. Рост, дай бог, каждому. Фигура. Немного потренироваться, и будешь как вандам. При этом Журба даже не улыбнулся. Продолжал загибать пальцы. «Симпатичный, контактный. Любой тебе душу раскроет, только слегка напрягись. Умный, интеллигентный. Только и творить великие дела. А ты заладил». Частная практика, частная практика. И последний палец, самый большой. Ты, Александр, хорошо продемонстрировал свои возможности на практике. Деятельность сыскного агентства «Тандем» была завязана в основном на тебя. Разве не так? Некрасов и сам не раздумал, что кое-что у него неплохо получалось. На что далеко ходить? Вот в прошлом деле, например, он быстро научился управляться с отмычками, нашел оригинальный выход из сложной ситуации в морге, когда спрятался от блоха в холодильной камере, а потом весьма убедительно представил из себя пьяного в чулане. Да, лавры мельпомены ему могут быть не чужды, и что немаловажно, Неплохо справлялся с оружием. А журба тихонько подливал. — Ты умудрился Сашку Акулова опередить при его-то служебном рвении. А какой спектакль устроил в особняке Иванова? Двух девушек спас. После четвертой рюмки прожекты Виктора Журбы стали выглядеть более-менее реально, тем более, что интересной и достойной работы у Некрасова еще не было, а уже следовало бы чем-нибудь заняться. Деньги, которые остались после предыдущих дел, подходили к концу. Александр недоумевал. Почему так понадобился именно я? — Потому что ты новый человек, — ответил серьезно Виктор, — структуры, в которые тебе предстоит внедриться, знают всех наших агентов, как облупленных. По нескольким причинам. Во-первых, работали вместе, контактировали по службе. Во-вторых, и в системе МВД, и в системе ФСБ у них наверняка есть свои люди, которые любого нашего штатного агента сразу засветят третьих не исключено, что высшее руководство названных систем коррумпировано именно с теми преступными структурами, против которых мы ведем войну, и информацию по нашим лучшим агентам уже давно размножили и выдали. А ты человек со стороны, кроме меня и Акулова, тебя никто не знает. Если не проколешься... И не узнает. Мы с Сашкой, сам понимаешь, могила. Они приняли уже немалую дозу. У Александра все так и плыло перед глазами. Что должен буду делать я? Не знаю, качал головой Виктор. То есть, в общих-то чертах, конечно, знаю. Но тонкости еще предстоит продумать. Мы должны составить рецепт соуса, под которым тебя подавать. А пока, конечно же, учиться, как говорил классик, учиться, учиться и еще раз учиться. Глубокая мысль, правда? Чему учиться? Всему. Криминалистике, немножко боевым искусством, науке, логики. Впрочем, врачи и без того неплохо владеют логикой. За этим разговором они просидели целый вечер. Изрядно напробовались абсолютно. Все стало казаться простым, легко выполнимым. Но на следующее утро Александра опять посетили сомнения. Справится ли? Хотя он и не знал толком, с чем. От этого незнания, вероятно, и происходили сомнения. Однако же Некрасов помнил, что накануне вечером они с Виктором ударили по рукам, а идти на попятную как-то не солидно. Возможно, сомнения мучили Некрасова потому, что слишком уж неожиданным было предложение Журбы. К таким крутым переменам в жизни сначала следует привыкнуть и только потом их оценивать. Привыкнуть, вероятно, надо было и к тому, что придется свободное положение поменять на зависимое. На службу придется ходить. Александр решил не спешить с выводами. Он сам толком не знал, на балансе какой организации оказался. Очень уж глубоко все было засекречено. Но тренировки, обучение с ним проводили на загородной базе ФСБ. В группе, кроме него, были еще четверо парней, примерно его возраста. Кто они откуда, Александр не знал. Разговоры на любые темы, кроме учебы, категорически запрещались. Некрасова здесь знали под другим именем и фамилией. Наверное, также и у других имена были вымышленными. С группой занимались трое инструкторов. Один по боевым искусствам, второй вел вопросы криминалистики, третий просвещал в области вооружения, техники, разных хитрых электронных штучек. Из боевых искусств Некрасов выбрал себе... В общих чертах им давали представление о многих восточных и вообще современных видах единоборства. Но один из видов каждый стажер обязан был освоить максимально и имел право выбора. Относительно молодой и малоизвестный еще в мире вид Виет-Бо-Дао, Александр полагал, что против малоизвестного стиля... Его потенциальному противнику будет сложнее выступать в поединке, хотя, по большому счету, все стили несут в себе какие-то сходные черты. Некрасов всегда был расположен к учебе был способным учеником. И в стиле Водао он так быстро делал успехи, что даже удивлял инструктора. Несмотря на высокий рост и немалый вес, Некрасов довольно-таки хорошо владел своим телом и оказался очень подвижным, с хорошей реакцией, качества, более присущие людям маленького роста, легким. Инструктор рекомендовал Некрасову не оставлять в будущем этого стиля. Кроме многочисленных физических упражнений, кроме приемов боя, Александр постигал еще свой дух. Он находил, что много полезного может почерпнуть для жизни из философии боевых искусств. Александр всерьез учил некоторые стихи. «Учись стоять, словно крепкое дерево. Перемещайся, подобно ветру. Пойми до конца хотя бы один удар. Учись обходиться без ударов. Ты защищен, если ты мягок. Ты мягок, когда спокоен. Ты спокоен тогда, когда силен. Ты силен тогда, когда здоров. Ты здоров, если правильно дышишь. Правильно дышит тот, кто знает истину. Знает истину тот, кто постиг свой дух. Какое-то чудо стихи древних восточных мудрецов. Особенно Некрасову и как человеку, и как врачу, Были близки строки о мягкости. Таких стихов Некрасов слышал от инструктора немало и аккуратно записывал их себе в записную книжку. Время летело быстро. Плотный график занятий, ежедневные тренировки, посещение тира, регулярные матч-броски по совершенно дикому лесу. Времени на отдых почти не оставалось. Час-полтора перед сном. А сон был глубокий. Каждый вечер Некрасов будто в пропасть проваливался. Александр чувствовал себя значительно лучше, чем прежде. Он стал как бы увереннее в себе, более бодрым и сильным. Он ощущал собственное тело, каждую мышцу, каждый нерв. Движения стали точнее, в них больше не было суеты.